Глава шестая. На пороге взрослой жизни. Деятельность Андрея Михайловича Фадеева в его должности гражданского губернатора не получила должного одобрения у высокого начальства в Петербурге. Тревоги и служебные неприятности, как тогда говорили, были предвестием серьезных изменений в его чиновничьей карьере. Нашла коса на камень. Так можно охарактеризовать его отношения с непосредственным начальником, министром уделов Львом Александровичем Перовским, в наше время больше известным в связи со своей внучатой-племянницей, революционеркой-народницей Софьей Львовной Перовской. Конфликты с министрами заканчиваются либо отставкой нижестоящего чиновника, либо назначением его на новую должность – Все зависит от того, есть ли у жертвы начальственного произвола вельможные заступники. Фадеев не выдержал несправедливых придирок Желчного Перовского и подал прошение об отставке, которую немедленно получил. Он надеялся на хорошее к себе отношение графа Киселева, министра государственных имуществ, любимца двух императоров Александра I и Николая. До обострения конфликта с Перовским тот неоднократно приглашал Фадеева перейти в его министерство. Однако на этот раз граф полностью устранился от судьбы отправленного в отставку губернатора – Он только что возвратился из-за границы и узнал, что его жена, графиня Софья Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая, выслана из Петербурга за свои выступления против властей и симпатию к революционной польской эмиграции. Вот почему, как можно предположить, он не делал лишних телодвижений, предпочитая на какое-то время затаиться, быть в отдалении от императора». Так оно происходило, или по-другому, но макиавелизм и свой эгоизм по отношению к Фадееву он проявил в полной мере. Фадеев вспоминал. «Он давал мне деликатным образом понять, что не может для меня ничего сделать, потому что государь не любит, чтобы министры помещали у себя тех высших чиновников, коих не желают иметь другие министры, где они состояли на службе, и также не любят, чтобы они защищали таковых чиновников, сколь бы им не была известна их невинность. Одним словом, он боялся высказать государю правду из опасения, чтобы не подвергнуться зато кривому взгляду. «Хорош патриотизм государственного человека». У Николая I существовали, по-видимому, серьезные основания для столь жесткой позиции к российским высшим чиновникам. В современную эпоху подобное самодержавное отношение к членам своей команды практически исключено. В наши дни ротация высших чиновников государства стала обычным явлением, но при этом ухитряются никого не обижать. А тогда, в далекие и темные времена, можно было запросто выпасть из номенклатурной обоймы. Что же касается Фадеева, он, слава богу, вне службы оставался недолго. У него нашелся влиятельный защитник. Это был князь Воронцов, наместник Кавказа, у которого Фадеев служил в Одессе до своего назначения губернатором в Саратов. Он предложил Лёлиному деду должность во всем равную губернаторской, а именно войти в совет главного управления Закавказского края. Граф Киселев был настоящим царедворцем. Эти люди улавливают малейшие изменения в дворцовой атмосфере. Эту специфическую особенность ума или обоняния почему-то принято называть угрызениями совести великих мира сего, которые возникают всякий раз, когда резко меняется политическая конъюнктура. Киселев не был исключением из общего правила и практически тут же предоставил Фадееву еще одну должность, заведующего делами по Министерству государственных имуществ в Закавказском крае. Это был настоящий подарок судьбы. Одно лишь обстоятельство омрачало радость всего их большого семейства. Им пришлось находиться в разных частях России до тех пор, пока муж тети Кати, Юлий Федорович Витте, не получил новое место в Тефлисе. До этого ожидаемого назначения они жили порознь больше года. Лёля, Вера и Леонид вместе с семьей Витте оставались в Саратове на попечении Екатерины Андреевны а бабушка с дедушкой и тетей Надей переехали в Тефлис. В Саратове жил их дядя Ростислав, молодой офицер-артиллерист, который ждал со дня на день своего перевода на Кавказ. Они переселились за Волгу, где находилась ферма Юлия Федоровича, а потом некоторое время перед отъездом в Тефлис, снимали дом в самом Саратове как вдруг одно неожиданное событие резко изменило планы дяди Ростислава и заставило его подчиниться чужой воле. Что нежданно-негаданно обрушилось на его голову, об этом я расскажу чуть-чуть позднее, как и о том, каким образом случившаяся с дядей Ростиславом неприятность изменила также ход жизни его старшей племянницы, тогда все еще чистейшей и простодушной девушке. В этой истории на авансцену выходят князь Эмилий Витгенштейн, графиня Софья Станиславовна Киселева и ее брат, граф Мечислав Потоцкий. София Станиславовна Киселева вписалась в биографию Елены Блаватской содержательной и запоминающейся строкой. Эту строку не выкинуть из песни о жизни героини этой книги, какой бы в итоге эта песня ни сложилась – гимноподобной или гривуазной. Бесспорно одно, что встреча Блаватской с Софьей Станиславовной в самом начале ее долгих странствий по миру пришлась как нельзя кстати – Именно графиня долгое время уберегала Лёлю от многих необдуманных поступков, а также от неприятностей и опасностей, а с ними неминуемо сталкивалась в то время любая неопытная и самонадеянная молодая женщина, решившаяся путешествовать по Египту, Греции и странам Восточной Европы. София Станиславовна родилась в семье польского магната графа Станислава Щенстного Потоцкого и гречанки Софии Главани Маврокордато де Челиче. Для ее отца графа Потоцкого это был третий брак, для матери второй. Станислав Щенстный Потоцкий вошел в историю как лидер аристократической оппозиции чья деятельность в защиту старошлихетских вольностей Речи Посполитой с целью укрепить власть магнатов в ущерб королевской власти привела к третьему разделу Польши между Россией и Пруссией. Понятно, что поляками Станислав Потоцкий и его соратники рассматривались как предатели польского народа. Мать Софии Станиславовны, великолепная София, происходящая из простого сословия, достигла положения высокородной дамы благодаря необыкновенной утонченной и экзотической красоте, уму и способности сводить с ума мужчин. Фортуна действительно ей благоприятствовала. Ее по праву считали самой красивой женщиной Европы, и она всегда была желанной особой при дворе трех королей – польского Станислава Августа, прусского Фридриха II и французского Людовика XVIII, а также австрийского императора Иосифа II. Российская императрица Екатерина II относилась к ней с большим расположением и осыпала милостями, ведь она была ее тайным агентом и чрезвычайно содействовала в привлечении через Станислава Потоцкого на сторону России – польской аристократической оппозиции. София-старшая вскружила голову многим мужчинам. Среди ее любовников были послы и министры, а также всемогущий князь Потемкин-Таврический. София-младшая унаследовала многие внешние черты матери, а также ее ум и сообразительность, но нелегкость поведения с мужчинами. Дочь, в отличие от матери, была благонравной и нравственной женщиной. София Станиславовна относилась, как и ее мать, к утонченным и одухотворенным натурам, была безупречной красавицей и пленила Пушкина с первых мгновений знакомства. Она подсказала ему сюжет «Бахчисарайского фонтана», крымскую легенду об одной из представительниц их рода Марии Потоцкой. Словно искупая вину отца перед Польшей, София-младшая непоколебимо стояла на том, что с поляками Россия обошлась не лучшим образом, и до самой своей смерти 2 сентября 1875 года в Париже она не изменила своим свободолюбивым взглядом. Умирала эта выдающаяся женщина в полном одиночестве. Долгое общение с Софией Станиславовной не могло пройти бесследно для Елены Петровны Блаватской. Оно, конечно, подействовало на стиль ее поведения, волю идти против течения и заставлять окружающих считаться с собой. Тут, впрочем, необходимо сделать одну оговорку. В общении с представителями российской власти Блаватская старалась не проявлять своего строптивого характера и всегда сохраняла особую осторожность – Может быть, этому научил ее горький жизненный опыт графини Киселевой. Отец Лели, Веры и Леонида, как всегда, находился где-то далеко на очередных учениях. Теперь он был в чине ротмистра, рыжеволосый, 47-летний красавец, с седыми висками и мужественным лицом, испещренным морщинами. Лёля чувствовала прилив радости, когда он вырывался из полка и приезжал к ним. Однажды она оказалась в комнате отца. В углу за ширмой она увидела спинку простенькой кровати и на ней канифасный чистый халат. Находясь вне службы, отец обычно снимал мундир, переодевался в партикулярное платье. Каска с султаном сиротливо лежала на столе. Лёля почувствовала как у нее сжалось сердце. Она целые дни думала о предстоящем путешествии. Ей хотелось уехать хоть к черту на рога, лишь бы подальше от всего, что хоть немного напоминало детство, тот подчиненный чужой воле уклад жизни, который ей окончательно опротивил. Она верила, что кавказское солнце возвратит ей вожделенную свободу, вернет к настоящей самостоятельной жизни». Лёля вдруг испытала неизъяснимую нежность и благодарность судьбе за то, что она родом из известной уважаемой семьи, что она хорошенькая и умная, что у неё ещё всё впереди. Однако ей был необходим совсем иной, загадочный пёстрый мир, центром которого она собиралась стать. Леля утомляла даже чтение, Она ждала этого путешествия как манны небесной и часами лежала на широком диване, без всякого занятия, внимательно прислушиваясь к стуку собственного сердца. В конце мая 1847 года Юлий Федорович Витте получил обещанную ему должность в Тефлисе в департаменте государственных имуществ на Кавказе. И они, собираясь в дорогу основательно и долго, больше месяца, наконец-то стронулись с насиженных мест. С Юлием Федоровичем ехали пароходом до Астрахани. Оттуда он возвращался опять в Саратов для передачи дел новому управляющему фермой. Их было девять человек. Дядя Юлий, тетя Катя, их сын, Леля, Вера, а также Антония и трое слуг. Обоз из двадцати человек-прислуги пошел сухим путем с упряжными лошадьми в трех фургонах в Царицын, на Дон, а оттуда уже через Ставрополь на Северный Кавказ, во Владикавказ и до конечного пункта их путешествия Тифлис. Как только они отплыли, в Саратове появились первые жертвы холеры — 1848 год назвали годом «малой холерой» в отличие от «холеры Великой» 1830 года, времени, когда их мать Елена Андреевна Ган вынашивала Лелю. Несмотря на то, что в 1948 году холера выкосила много народа, эпидемия была непродолжительной. Они бежали от нее, но куда? В далекий чужой край, где не затихала война, где на дорогах шалили лихие люди, где воровали людей, как скот, и тут же перепродавали, кому попало, или же за выкуп возвращали родным. Где по ночам местные жители грабили и убивали, а днем сидели в своих лавках, тихо, как ни в чем не бывало, и вдохновенно читали суры из Корана. Путь в Тифлис оказался долгим, но не изматывающим и не однообразным. Сначала поплыли от Саратова вниз по Волге до Астрахани неуклюжим колесным купеческим пароходом «Святой Николай», которым управлял приказчик в смазных сапогах. Пассажирские каюты использовались в пароходе для перевозки товаров. Особых удобств, естественно, не предусматривалось. Существовали какие-то крошечные, косые, кривые, низенькие клетушки с ларями вокруг одной сравнительно большой каюты. В нее-то и набилась вся путешествующая братья. Спальных мест не хватало, спали кто на чем. На полу, на ларях, даже на большом обеденном столе. Прошло пять дней, пока добрались до Астрахани. От Астрахани поплыли по Каспийскому морю другим кораблем, на этот раз военным, под названием Тегеран, испускавшим густые клубы дыма. С остановками в Петровске и Дербенте доплыли на седьмой день до Баку, а потом уже, на перекладных, сделав месячный привал в Шимахе, добрались до самого Тефлиса. В Баку их встретил дедушка Андрей Михайлович Фадеев. При нем был большой конвой из казаков и всадников татар, так называемых «гапар», как говорил дедушка, «прирученных разбойников». Эти гопары по пути устраивали настоящее представление. На всем скаку стреляли, выскакивали из седел и опять на них вскакивали, навзничь опрокидывались на конские спины, словно их убивали, съезжали под брюхо коней до самой земли и тут же одним махом оказывались в седлах и с гиком неслись дальше, не разбирая дороги за воображаемым врагом. Для Лёли и Веры это была большая потеха. Ехали кто в дедушкиной коляске, кто в тарантасе, и была еще перекладная с чемоданами. Дорога заняла у них около двух месяцев. Шимаха, где они надолго останавливались, и где их ждала бабушка Елена Павловна и тетя Надежда, был губернский, полуазиатский городок, расположенный в гористой местности. В нем проживали в большом количестве молокане и немцы-колонисты в синих куртках и в смешных картузах с огромными козырьками, а также русские казаки в бескозырных фуражках на бекрень и с ружьями, саблями и длинными пиками за спиной. Тетя Надежда их встретила на лехом коне, прискакав навстречу обозу. Ей исполнилось девятнадцать лет, и она любила демонстрировать самым неожиданным образом свою ловкость и самостоятельность. Время семья Фадеевых проводила весело, беззаботно и безрассудно. Посещали дома богатых татар, беков и ханов. Лёля при этом вспомнила о пушкинской шамаханской царице. Убранство жилищ восточной аристократии поражало чрезмерной роскошью, стены были покрыты панелями из агата и сердолика, лепные потолки сияли зеркальными звездами и золотыми арабесками, мозаичные окна были заключены в рамы из дорогих пород дерева. Прибавьте к этому плотные шерстяные ковры, бархатные узорчатые диваны, шитые золотом подушки, резные инкрустированные столики и табуреты, мощенные цветными изразцами галереи, внутренние дворики с мраморными бассейнами, фонтаны, вода которых стекала по стеклянным желобкам, как по плющу. И если вы не задохнетесь от восторга, значит, у вас сильные легкие и крепкое сердце. Можете себе представить, какое впечатление на Лёлю произвела эта способность восточных владык украшать свою повседневную жизнь, скоротечность, хрупкость и ненадежность которой они ощущали каждое мгновение при всем своем богатстве и могуществе. Чем ближе они подъезжали к Тифлису, Тем наступившее лето все яростнее заявляло о себе пахучими оранжевыми и белыми лилиями, ярко-красными цветами граната, пышными, многоцветными розами и словно осыпанными снегом кустами жасмина. Лёле не хватало дяди Ростислава. Кто ее понимал, так это он, в отличие от остальных членов ее семейства. Тетя Надя в счет, разумеется, не шла. К великому сожалению, дядя Ростислав был далеко. Обстоятельства жизни загнали его в ненавистный Екатеринослав. Скандал с Фадеевым, как часто случается в жизни, разразился неожиданно. Перед этим неприятным событием он побывал на Кавказской войне волонтером. Находясь на Кавказе более года, Фадеев принимал участие в сражениях, был дважды ранен в руку и голову. Он объездил весь Кавказ и Закавказье, собрал большое количество разнообразного материала по этому краю, что пригодилось ему в дальнейшем для написания фундаментальных книг о Кавказской войне. Елена Петровна Блаватская иногда интуитивно улавливала приближающуюся опасность. Ростислав Андреевич Фадеев в этом отношении был ее противоположностью. Он возвратился из Тефлисов саратов по некоторым делам на короткое время, намереваясь, завершив их, отправиться в Петербург за официальным назначением на Кавказ в действующую армию. Он предполагал начать серьезную военную карьеру, но судьба рассудила иначе. В то время в Саратове находился сосланный по распоряжению Николая I граф Мячеслав Потоцкий. Причиной немилости царя стали упорно ходившие в обществе слухи о его политической неблагонадежности. Поговаривали, что он оказывал содействие польским мятежникам. Впрочем, убедительных доказательств не приводилось. Обстоятельства, приведшие к ссылке в Саратов-Потоцкого, как официально разъяснялось публике, были сугубо бытовые, а не политические. Подчеркивалось, что причиной опалы стала реакция царя на печально известную в свете нравственную нечистоплотность графа. Еще в 1820 году, за 25 лет до описываемых событий, Мячеслав Потоцкий, пользуясь отсутствием матери, захватил ее дворец, а заодно и драгоценности. Попытки родных воззвать к его совести оказались тщетными, Только обращение матери к Александру I расставило все по прежним местам. Царь, возмущенный позорным поведением сына женщины, которую он уважал и ценил, готов был немедленно сослать его в Тобольск. Только заступничество братьев Мечислава Потоцкого спасло виновного от заслуженной кары. В этот раз, уже при Николае I, граф не поладил с собственной женой. Непрекращающиеся с ней ссоры приняли неприличные формы. Для разбирательства этих матримониальных склок был направлен флигель-адъютант царя, который встал на сторону графини. Впрочем, мало верится, что только одни семейные неурядицы привели к столь строгому наказанию Шурина Киселева, одного из влиятельных людей Российской империи. Скорее всего, они были поводом, А настоящей причиной, можно полагать, была постоянно демонстрируемая старшей сестрой Мечислава Ботоцкого Софии Станиславовной Киселевой стойкая симпатия к революционной польской эмиграции. «Говорите, что хотите, но сами попробуйте войти в положение Николая I. Не ссылать же ему было в российскую провинциальную глушь под надзор полиции жену его друга и соратника, которая оказалась невоздержанной на язык. Так граф Потоцкий оказался совершенно неожиданно для себя в Саратове, где он смертельно скучал и пытался во что бы то ни стало вырваться из провинциального города. Графиня Киселева писала Лелиному дедушке-губернатору слезные письма — умоляя его как-то облегчить положение брата. Но мы знаем, что карьера самого Фадеева тогда висела на волоске, и его заступничество за графа могло только ухудшить положение обоих. Граф Потоцкий, вращавшийся в аристократических кругах Европы, был человеком образованным и умным. Нет ничего удивительного в том, что он часто бывал в семье Фадеева, где и познакомился с его сыном, который стал для него драгоценной находкой, оазисом в Саратовской Сахаре. Дела задержали молодого Фадеева в Саратове. Перед отъездом в Петербург его новый друг, граф Потоцкий, уговорил Ростислава Андреевича похлопотать о его освобождении из ссылки. Он назвал своих приятелей, через которых следовало действовать, и сказал, что в случае положительного решения не пожалеет никаких денег». Фадеев не мог отказать новому другу. Лёлиному дяде исполнилось 23 года, и в подобных переделках он никогда не бывал. Как только он начал хлопоты по смягчению участи графа Потоцкого, его буквально на следующий день вызвал к себе шеф жандармов и управляющий третьим отделением его императорского величества канцелярии Леонтий Васильевич Дубельт, и приказал незамедлительно покинуть Петербург и выехать под надзор полиции в любой губернский город, кроме Тефлиса, где в то время находились родители проштрафившегося молодого человека и его младшая сестра. Дядя Блаватский выбрал Екатеринослав, в котором он долгое время жил и в котором у него было много друзей и знакомых. Андрею Михайловичу Фадееву удалось через графа Воронцова вызвать сына в Тефлис только в середине 1849 года. Но и там не один год сохранялся за ним строгий полицейский надзор. Его репутация будущего офицера был нанесен значительный урон. Многие в Тифлисе думали, что его сослали по политическим мотивам. «Вот какую кашу заварили ненароком графиня София Станиславовна Киселева», и ее брат. Первая зима в Тифлисе Леле особенно запомнилась. Не мягким щадящим климатом, а атмосферой общения, театрализованными застольями, восхитительными загородными прогулками. Тефлис был игрушечным, уютным городом. Его жители, бодрые и неунывающие, всякий раз к вечеру валились с ног от переизбытка дневных впечатлений. Застроенные преимущественно двух- и трехэтажными зданиями по берегам реки Куры, Тефлис постоянно расширялся, соединял воедино старые, свободно петляющие улицы и переулки, и новые, вытянутые словно по линейке. Он забирался во враге, вползал на отвесные скалы и с этих круч, еще вчера казавшихся неприступными, исходил человеческими криками, гомоном базаров, нависал над рекой пестрыми балконами. Как манящ и соблазнителен был этот город неиссякающих, ликующих ритмов и зажигательных вибраций, могущих даже мертвых поднять из могил.